Парная культивация. Глава 69. Нисхождение богини. «Братцу, ты вернулся!» Когда ученицы увидели спускающегося к ним Суяня, они тут же бросились к нему с тревогой на лицах. «Что с мастером?» «Проблема решена. Она будет в порядке после небольшого отдыха». «Что там произошло? Почему ты заняло так много времени?» «Просто долгий разговор. Думаю, мы слишком увлеклись этим и не заметили, как пролетело время». «Вот как!» Хоть ученицы всё ещё сомневались, но раз их мастер была в порядке, то детали не имели особого значения. Поблагодарив Суяне ещё несколько раз, они наконец позволили ему уйти. Выйдя из зала медицины, он сразу же направился к жилым помещениям. Добравшись до своего дома, Суянь запрыгнул на крышу и сел, любуясь полумесяцем, который сиял красивее и ярче, чем в любую другую ночь. Какая красивая луна! Глядя на луну, которая висела на звёздном небе, словно произведение искусства, Суянь вспомнил свою прошлую жизнь с богиней луны, в присутствии которой луна, казалось бы, сияла ярче. «Такое чувство, словно ты рядом со мной, но всё же я здесь один», – вздохнул Суянь. Каждый раз, когда он ностальгировал, у него на уме всегда кто-то был, так как это был единственный способ справиться с одиночеством, которое засело глубоко в его сердце. Время шло неспешно, пока Суянь любовался луной, погружённой в свои мысли». Однако лёгкий, казалось бы, обычный ветерок прервал его размышления. Почувствовав это дуновение, Суянь тут же встал на ноги и огляделся вокруг, будто что-то искал. Прошло некоторое время, но он не увидел ничего необычного. Тогда он громко заговорил. «Хоть я и не вижу тебя и не ощущаю твоего присутствия, я чувствую твой взгляд, направленный на меня». Полная «Полная тишина». «Я знаю, что ты слышишь меня!» Опять без ответа. «Кто ты и что ты хочешь от меня?» Снова спросил Суянь. Ответа не последовало. Если бы кто-то увидел его сейчас, то наверняка решил бы, что он сошёл с ума. Но Суянь действительно был чем-то обеспокоен. Хоть и на долю секунды, но он был уверен, что почувствовал, будто на него кто-то смотрит. Кем может быть этот человек, присутствие которого даже он не смог распознать? О земном просветлении и речи идти не может. Но даже люди с небесным просветлением не смогли бы скрыться от его необыкновенных острых чувств, которые дополнительно были усилены техникой всевидящих глаз небожителя. Его всевидящие глаза небожителя не только позволяли находить зверей с ядрами монстров, но и многократно усиливали его чувства, позволяя ему видеть и ощущать вещи, недоступные для кого-то с его уровнем культивации. Где-то за ночными облаками серебристоволосая фигура смотрела на Суяня глазами, полными удивления. Кто-то с духовным просветлением мог ощущать её присутствие лишь из-за того, что она на него взглянула. Кто этот молодой смертный и какие секреты хранит? Он не только извлёк цветок Великой Инь, но ещё и обладает невероятным восприятием. Когда серебристо-волосая фигура собиралась раскрыть себя, чисто из любопытства, неожиданно снова зазвучал голос Суяня. «Ты явно умеешь скрывать своё присутствие, но даже кто-то с высшим просветлением не смог бы сделать это так же хорошо, как ты. Неужели божественное просветление?» Слова Суяня ошеломили серебристо-волосую фигуру, а если точнее, то его предположение о том, что она находится на уровне божественного просветления. Знания уровне культивации, да и культивации в целом в этом мире были слабы, настолько, что даже люди, обладающие высшим просветлением, почти ничего не знали о божественном просветлении, находящемся на одну стадию выше». Так откуда же подобные знания имелись у смертного, который даже истинного просветления не достиг? Его голос звучал уверенно, будто он сам лично был знаком с божественным просветлением. Интерес серебристой волос фигуры к Суянью мгновенно возрос. Она хотела знать, откуда этот смертный знал о божественном просветлении. «Итак, когда ты себя раскроешь? Или ты так хочешь любоваться моим прекрасным лицом?» Несмотря на отсутствие какого-либо ответа, Суэнь не сдавался, желая убедить того, кто следил за ним из тени, показаться ему. Он продолжил общаться с воздухом, постоянно пытаясь обнаружить незнакомца. Спустя некоторое время Суэнь достиг своей цели, когда в его ушах прозвучал голос с небес. «Сперва цветок Великой Инь, теперь это... Ты действительно интересный человек». Женщина? Мысленно задавился вопросом Суянь, чувствуя некие знакомые нотки в её голосе, хотя был уверен, что никогда не слышал его прежде. Внезапно лунный свет засиял ярче, словно под воздействием магии, и из-за ночных облаков появилась стройная фигура. Она была необычайно красива, настолько, что назвать её богиней было явно не преувеличением. У неё были длинные серебристые волосы и такого же цвета глаза, которые будто сливались с лунным светом, сияющим позади неё. Её белые одеяния неестественно парили в воздухе. Она действительно была похожа на богиню, спустившуюся с небес, а окружавшую её ауру невозможно было описать словами». Когда Суянь увидел изящное лицо этой фигуры, его глаза широко раскрылись от шока, а сердце бешено заклотилось. «Юэхай?» В его голове внезапно всплыл образ богини Луны, у которой тоже были длинные серебристые волосы и серебристые глаза, как у этой порещей фигуры. Однако, внимательно присмотревшись, Суянь быстро отбросил эту мысль, поскольку это было лишь частичное сходство. «Нет, это не хай, но такое ощущение, что я встречал её прежде». Внезапно, будто на него снизошло озарение, в его сознании всплыла другая фигура, не такая зрелая, как у богини Луны, а намного миниатюрнее. «Невозможно». Суяне сперва не хотел в это верить, но несмотря на сомнения, чем больше он смотрел на лицо этой серебристой волосы девушки, тем больше сходств он обнаруживал с человеком, чей образ возник у него в голове. «Цююя?» Пробормотал он ошеломлённым голосом, который отчётливо услышала парящая фигура. «Что ты сейчас сказал?» Серебристоволосая красавица застыла на месте, когда услышала бормотание Суйаня. На её лице отразилось недоумение, однако спустя мгновение она нахмурилась и высвободила всю свою ауру в сторону Суяня, который не смог защититься от такого ужасающего давления и закашлялся кровью. "Кто ты такой?" громко воскликнула она. "Ты есть четырёх божественных небес?" «Дворец священной луны отправил тебя сюда со мной? Отвечай немедленно, иначе я начну вырывать твои конечности, чтобы ты заговорил!» Она ожидала, что Суянь начнет молить о пощаде и и тут же раскроет себя, услышав такие угрозы. Но он не сделал ничего подобного, а вместо этого стоял на месте с улыбкой на лице, даже не вытерев кровь, капающую из подбородка. Когда серебристая волосая красавица заметила его взгляд, В полной любви и радости в её сердце возникло странное чувство, от которого она бессознательно ослабила давление на него. «Отвечай же! Кто ты и откуда знаешь моё имя?» Повторила она неуверенным тоном. Услышав её вопрос снова, Суэнь выпрямился и сложил руки за спиной. «А ты как думаешь, кто я, маленькая Цююэ?» Я, хоть и выгляжу моложе, но всё не должен сильно отличаться от того, как выгляжу в твоих воспоминаниях. Возможно, шлепков по твоим ягодицам помогут тебе свежить память. Сказал он ей садорным тоном. Серебристо-волосая красавица по имени Цююи насильно задрожала. Она уставилась на него, не моргая, её губы медленно зашевелились. это тон... невозможно... ты... «Солнышно быть мёртв!» Громко воскликнула она. Её голос был испуганным, а лицо побледнело, словно она увидела призрака».